Глава шестьдесятая. На его губах был холод, отчаяние и злость. Лера едва успела их почувствовать, как поцелуй прервался. Феликс резко отпустил жену, а потом и вовсе встал с кровати. Запустив руки в волосы, он тяжело прошелся по спальне. И что это было? Лера вскочила с кровати. Исаев, ты вообще нормальный? Вместо страха в ее душе плескалось возмущение. Такого поведения муж себе никогда не позволял. Даже когда она накосячила с Лексом, даже когда отвергла его ухаживания в глямпинге, с ним она всегда чувствовала себя в безопасности, знала, он никогда ее пальцем не тронет против ее воли. А сейчас раздраженный, нервный, настоящий Леру перегорнуло от этой мысли. Она содрогнулась, сглотнула комок в горле, но с места не сдвинулась, не сбежала. Она ждала ответа, и он последовал. Ненормальная Лера, ненормальной. На жену Исаев больше не смотрел, не пытался до нее дотронуться. стоял к ней спиной у окна, заведя руки за спиной. Все мы рано или поздно сходим с ума. Лера поежилась, столько неожиданной боли прозвучало в его словах, но никакой агрессии в свой адрес не уловила. Перед ней стоял уставший, раздраженный мужчина с огромным ворохом проблем, о которых она, живя с ним столько месяцев под одной крышей, и не подозревала. Фасад их отношений всегда был близок к идеальному, но что-то сломалось в тот момент, когда несколько дней назад она рассказала про Султанова. Или просто совпадение? Твоя поездка на завод. Осторожно начала Лера, словно шла по минному полю. Она не очень хорошо закончилась, ты поэтому такой. И поэтому тоже. Исаев усмехнулся, непрерывно глядя в окно. Завод пришлось отдать. Пять лет труда коту под хвост. Но это не важно. Важно, что это только начало, Лера. Не думаю, что на этом они остановятся. Зря я тебя в это втянул. Вот сейчас Лере стало по-настоящему страшно. Страшно, что все закончится, оборвется так и не начавшись. Вот поэтому и поцеловал так жёстко, отчаянно, и не выпустил из дома, чтобы не смогла увидеться с Султановым. Это конец. Только Лера не хотела уходить, не хотела ничего заканчивать. У них, у неё ещё почти 2 года рядом с Исаевым, видеть его каждый день, наблюдать, как он хмурится, читает отчёты своих юристов и финансистов, как мягко, но уверенно руководит персоналом в их доме и как задумчиво смотрит на неё, от чего у Леры внутри всё переворачивается. И вот такой срыв сегодня. Почему зря? Едва слышно спросила она, подойдя чуть ближе к мужу. Эти месяцы здесь с тобой – это лучшее время в моей жизни. Да я только начала жить сейчас. Ничего не зря. Я что, где-то накосячила? Феликс рассмеялся. Почти. Я же сказал не какой-самодеятельности. Ты понимаешь, что я не просто так велел тебе никуда не лезть. Зачем ты так вцепилась в своего бывшего любовника? Он снова заводился. Лера уже была готова поверить, что ее муж ревнует. Нет, точно. Вот-вот устроит я сцену ревности. Но ну, так объяснил бы, почему нельзя. Я же для нас двоих стараюсь. Сашка зол на тетова, его обманули с ребенком, наверняка много знает про своего тестя. Сколяи сами справимся. Отмахнулся Исайев. Лере даже обидно стало. Зря на что ли столько времени угрожало на этот медиахолдинг. Неужели ты не понимаешь, что это скорее всего подстава? Твой султана в трус и подлец, каких еще поискать? Продаст тебя не задумываясь. Он ведь и раньше тебя предавал, но ты никак его не отпустишь от себя. Феликс говорил зло, жестко, совершенно не щадя Леры и ее чувства, словно отыгрывался на ней. Почему это не отпустишь? вскинулась она. Да он, да я забыла про него почти. И поэтому каждый день болтаешь с ним по телефону? Устало спросил Исаев. И если ты хочешь к нему вернуться, ты обалдел что ли? Вот тут Лера не выдержала, подскочила к мужу и заставила его развернуться к себе. Да он мне за даром не нужен. Я для тебя старалась, только для тебя. Ты мне нужен, выпалила и отшатнулась. Глаза Феликса горели жадным, болезненным огнём. Он протянул руку к её лицу, нежно погладил щёку, вызвав на коже лёгкую дрожь. "Я боюсь за тебя", хрипло проговорил он. "Ты даже не представляешь, во что я тебя втянул. Я рассчитывал, что всё будет по-другому, проще для всех, но остановиться я уже не смогу, доведу всё до конца. Я с тобой". Не сводя глаз с мужа, пообещала Лера внутренне ликую: "Я никуда не уйду и не смею меня больше запирать, ясно?". И Сайф покачал головой: "Запро и никуда не отпущу. Ты стала мне слишком дорога. Почти признание, то самое, которое она так долго от него ждала. Слишком дорога". Выдохнула Лера, ее голос дрожал, но было уже плевать. Такого откровенного разговора у них не было никогда, и чувств в таких обнаженных не было. "Я люблю тебя".